Но, предупреждаю, я плохо держу себя в руках, когда имею дело с этими бритоголовыми. Ха -ха. Мэрик снова оскарил свои крупные желтые зубы, и Харри, наконец, понял, кого он ему напоминает лошадь в костюме. Ха -ха. «И еще кое-что», — продолжал Харри. «Это касается доклада о гильзах, которые нашли в силине, От винтовки Мерклина. Я, кажется, что-то слышал об этом. но-но. Я тут сам навел справки. Да?»